Мы прошли мимо и сели на парапет у обочины дороги. Мать развернула сверток с едой, и мы стали уплетать хрустящий золотистый, как в с т а р ь хлеб, нежную колбасу с белыми прожилками, в которой я отыскивал зерна перца, в к р а п л е н н ы е в нее как заветный боб в рождественский пирог, и апельсины, которые по пути к нам долго качало по волнам на испанских б а л а н ч е л а х Жозеф, это очень далеко. Между тем озабоченно говорила мать. А ведь мы еще не дошли. Весело отвечал отец. Впереди не меньше часа ходьбы. а Сегодня мы без вещей. А когда нужно будет тащить продукты? Да тащим, постарался успокоить ее отец. Мама, сказал Пол, ь наши трое мужчин тебе не придется ничего носить. Конечно, подтвердил отец. Прогулки правда длинноватые, но очень полезные для здоровья. Там уже мы будем приезжать туда только на Рождество, на Пасху и на летние каникулы. Всего три раза в год. Будем выходить рано утром, завтракать где-нибудь на травке на полпути, потом еще разок остановимся перекусить. К тому же ты сама видела рельсы. Я п о г о в о р ю с братом Мишеля, журналистом. Недопустимо, чтобы рельсы так долго валялись и ржавели. Держу пари, не пройдет и полгода, как т р а м в а й б у д е т доставлять нас до самого Ла Круа, что в шестистах метрах отсюда, а от него меньше часа ходьбы. При этих словах я представил себе, как из т р а в ы выскакивают рельсы и сами укладываются на булыжник, а издали доносится приглушенное г р о м ы х а н и е трамвая. Однако подняв голову, я увидел, что приближается не мощная машина, а шаткая пирамида нашей мебели. Поль радостно вскрикнула и побежал навстречу мулу. Крестьянин подхватил его и усадил верхом на шею в ь ю ч н о г о животного. И вот так верхом, крепко ухватившись за х о м у т опьянев от гордости и страха, улыбаясь какой-то странной улыбкой, порожденной н е то радостью, н е то ужасом, малыш доехал до нас. А м н о й овладела постыдная зависть. Повозка остановилась. А теперь мы усадим госпожу, сказал крестьянин. Свернув в четверомешок, он положил его на передок повозки. У самых оглобель отец помог устроиться матери, которая села, свесив ноги, примостив у нее на руках сестренку, чей рот был к р а с о ч н о й смазан шоколадом, а сам зашагал с р е д о м за ними. Я же, взобравшись на парапет, пританцовывая, шел следом. Поль совсем успокоившийся и торжествующий г р ы ц и о з н о раскачивался взад и вперед в такт шагам мула, а я с большим трудом удерживался от жгучего желания вскочить на мул а позади него. Горизонт был скрыт высоким и густым корабельным лесом, который тянулся по сторонам извилистой дороги. После двадцати минут ходьбы перед нами внезапно открылся вид на деревушку, примостившуюся на садном верху холма между двумя ложбинами. Справа и слева пейзаж замыкали два крутых каменистых склона, которые в Провансе называют бары. Вот и деревушка Ла Трей, сказал отец. Впереди дорога круто поднималась вверх. Здесь, проговорил крестьянин, госпоже придется сойти, а нам подтолкнуть повозку. Мол и сам уже остановился, мать соскочила на пыльную дорогу, крестьянин снял поле с его трона, а потом, открыв под нищим телеге нечто вроде ящика, вынул оттуда два больших деревянных клина и протянул один из них удивленной матери. Это тормозные колодки. Как скажу, подкладывайте одну сзади под колесо. Вот с этой стороны. Мать засветилась от возможности п о участвовать в деле наравне с мужчинами и взяла огромную колодку в с в о и м а л е н ь к и е р у ч к и А я, заявил Поль, подложу с той стороны. Его предложение было принято, а я очень обиделся на это еще одно нарушение прав старшинства. Но я взял ослепительный реванш, когда крестьянин протянул мне свой кнут, огромный кнут в о з н и ц ы и сказал: а ты будешь хлестать м у л а п о з а д у Да по всему и рукояткой тоже. После чего он поплевал на ладони, втянул голову в плечи и, вытянув руки вперед, уперся ими в задок повозки. Тело его приняло почти горизонтальное положение, а те, с по собственной инициативе, п р и н я л такую же позу. Затем крестьянин, прокричав в адрес м у л а несколько очень необидных ругательств велел мне: "Пико, пико, бей, бей!" И изо всех сил толкнул повозку. Я ударил животное, но не больно, а просто, чтобы подать ему знак, мол, нужно п о д н а т у ш и т ь с я Экипаж двинулся с места и прошел метров тридцать. Тут крестьянин, не поднимая головы, между двумя выдохами крикнул: "Колодку, колодку!" Мать, которая шла рядом с колесом, живо подсунула деревянный клин под железный обруч. Поль, замечательной ловкостью, сделал то же самое с другой стороны, и повозка остановилась на пятиминутный отдых. Крестьянин воспользовался перерывом, чтобы сказать мне, что бить нужно гораздо сильнее и лучше по брюху. Нет, нет, не хочу, завопил вдруг Поль. Отец совсем п о л у у м е л и л с я добратьем малыша, и тут Поль, показывая пальцем на крестьянина, к о т о р ы о т о г о не ожидал, вдруг закричал: л е м у надо выколоть глаза!» Ого, негодующе промолвил француз: «Выколоть глаза мне? Это что еще за дикарь? По-моему, его следует запереть в ящик». И сделал вид, что открывает ящик. Поль отскочил и вцепился в отцовские брюки. Вот что получается, веско проговорил отец: «Когда хочешь выколоть человеку глаза?» Конец, один тебя запрут в ящик. И это не правда, заревел Пол. ь Я не хочу. А, сударь, вмешалась тут мать. А, может быть, мы подождем немножко? Я полагаю, что он сказал так не всерьез? А не всерьез, отвечал ф р а н с у а Но даже в шутку такие вещи не говорят. в ы к о л о т с м н е глаза. И как раз в тот день, когда я купил себе очки от солнца. С этими словами он достал из кармана пенсне с темными стеклами, какие разносчики продают на базаре за четыре су. Ты все равно сможешь их носить, заметил Поль с почтительного расстояния. Подумай, несчастный, прозвучало в ответ. Ясли тебя в ы к о л о то глаза, да ты еще напялил черные очки. Ну что ж, ты можешь увидеть. Ну да ладно. На первый раз тебе прощается. Вперед. Все снова заняли свои места. Я не очень сильно ударил Мула по брюху, но при этом неистово зарал ему прямо в ухо. А Крестьянин в это время обзывал его клячей, п а д а л ь ю и почему-то не совсем почтительно отзывался о его матери. Собрав все наши силы, мы добрались наконец до деревушки. От красноватой продолговатой черепицы ее к р ы ш веяло стариной. В толстых стенах были прорублены узкие о к о ш к и Слева над долиной нависла площадка, поддерживаемая с г о р б и в ш е й с я стеной высотой чуть ли не в десять метров и окаймленная платанами. Справа шла улица, я бы назвал ее главной, будь там какая нибудь другая. Правда был еще и переулочек длиной всего метров 10, но у м у д р и в ш и й с я дважды круто изогнуться, прежде чем выйти на деревенскую площадь, размером меньше школьного двора, эта крохотная площадь скрывалась под сенью древней шелковицы с изрытым глубокими трещинами стволом и двух акаций. Стремясь навстречу солнцу, они старались п е р е р а с т и колокольню. В середине площади сам с собой беседовал фонтан. Это была двустворчатая раковина, в ы т а щ е н н а я прямо из камня, словно розетка подсвечника. Она была прикреплена к квадратному столбу, с т о р ч а в ш е й из него медной трубочкой. ф р о н с а распряг мул, а повозка не пошла бы дальше, и повел его к фонтану. Бедняга мул пил очень долго, не переставая похлестывать хвостом по бокам. Мимо пошел какой-то крестьянин. Он был худощав, но огромного роста, из-под затвердевшей от грязи фетровой шляпы торчала пара рыжих бровей, огромных, как р ж а н ы е колоски. Маленькие черные глазки сверкали, будто из глубины туннеля. Широкие рыжие усы скрывали рот, а щеки были покрыты щетиной неподдельной давности. Проходя мимо Мула, он выразительно сплюнул, но при этом ничего не добавил. Потом демонстративно отвел взгляд и удалился неуклюжей походкой. Какой несимпатичный тип, а, сказал отец. У нас не все такие, отвечал ф р а н с у а Этот желает мне зла, потому что он мой родной брат. Считая, что этим все сказано и других объяснений не требуется, он увел мула прочь, уходя тут обронил несколько лепешек, а под конец вывернул прямую кишку наружу красным помидором. Я испугался, что от этого он помрет, но отец успокоил меня. Он это делает из соображений гигиены, это его манера соблюдать чистоплотность. Мол был снова запряжен, и мы двинулись вслед за ним. Тут и началось волшебство, и я вдруг ощутил, как во мне рождается любовь, которая предстояла длиться всю мою жизнь. Перед моими глазами п р е д с т а л а необъятная картина, тянущаяся полукругом до самого неба. Черные сосновые леса, отделенные друг от друга ложбинами, как волны, замирали у ног трех каменных великанов. Дорога вела с ь погребню между двух в п а д и н На всем протяжении пути нас сопровождали небольшие пологие холмы. Огромная черная птица, застыв в воздухе, словно обозначила середину неба. Отовсюду доносилось медное стрекотание цикад. Казалось, что над нами раскинулось море музыки. Цикады спешили жить, зная, что вечером за ними придет смерть. Крестьянин указал на вершины гор, которые подпирали небо в глубине открывшегося нам вида. Слева в лучах заходящего солнца ярко сверкала белая вершина, венчавшая красноватый конус. Вот это красная макушка, проговорил он. Справа чуть повыше г о л у б е л а другая вершина. Она состояла из трех, будто нанизанных на один стержень террас, которые расширялись к низу, совсем как три в а л а н а на меховой пелерине мадемуазель Гемар. А это летоме, сказал крестьянин, а пока мы любовались этим великаном добавил, его еще называют летюбэ. А что это значит? поинтересовался отец. Это значит, что его называют летюбэ или л е т о м э Но откуда взялись эти названия? Оттуда и взялись. А почему их два, а никто не знает? Вот ведь и у вас и у меня по два имени. Желая разделиться с этим научным объяснением, кстати, показавшимся мне отнюдь не бесспорным, он звонко щелкнул кнутом прямо над ухом мула. Тот ответил ему выразительной пальбой. Справа в глубине пейзажа, значительно дальше, высоко в небе терялась цепхолмов, ь державшая на своих плечах третью вершину, которая слегка откинувшись назад, возвышалась над всеокругой. й А это горлобан. Обан ь с той стороны, у самого ее подножья. А я родился в а б а н е проговорил я. Хм, значит, ты здесьний. Я с г р д о с т ь ю взглянул на своих родных и сокрепшей нежностью обвел взором благородный пейзаж. А я родился в Сен-Лу, забеспокоился Пол. Я тоже здесьний, а? А отчасти, да, хотя и не очень, ответил крестьянин. Пол, обидевшись, спрятался за меня и, поскольку он уже неплохо овладел родным языком, тихо прошептал: "Иш старый болван". Уже не было видно ни деревушки, ни фермы, да и вообще ни одной лачушки, а вместо дороги у нас под ногами шли две пыльные к л е и разделенные полоской высоких диких трав, которые щекотали брюхо мула. Круто обрывающийся вниз склон справа порос высокими соснами-красавицами, возвышавшимися на густыми зарослями к е р м е с о в ы х дубков. Дубки эти не выше обычного стола, но у них настоящие дубовые желуди, как у карликов нормальные человеческие головы. з а л о ж б и н ы й к р а с о в а л с я продолговатый холм с тремя уходящими вглубь уступами, не дать не взять трехпалубный корабль. На этих уступах полосами расположились три сосновые рощи, разделенные отвесами о с л е п и т е л ь н о белых скал. А это бары с в я т о г о духа, продолжал крестьянин. Заслышав это название, столь откровенно отдающее м р а к о б е с и е м отец повел своими сугубо светскими бровями и спросил: «А что, народ здесь очень набожный? Есть немножко», ответил крестьянин. А вы по воскресеньям в церковь ходите? Когда, как? Когда засуха? Я лично не хожу, до тех пор, пока не пойдет дождь, н а д о ж е как-нибудь, б о ж е н ь к е дать понять. Я хотел было открыть ему, что Бог не существует, о чем я знал из самого достоверного источника, но раз безмолвствовал отец, скромно промолчал и я. Я вдруг заметил, что матери трудно идти в ее ботинках с пуговицами на каблуках в стиле Людовика XV. -го. Не говоря ни слова, я догнал повозку и не без труда вытащил из-под веревки чемоданчик, лежавший сзади. Что ты делаешь? удивленно спросила она. Я положил чемоданчик на землю и вынул ее туфельки на веревочной подошве. Они были не больше моих. Она улыбнулась мне чудесной улыбкой и сказала: "Глупенький, мы же не можем здесь останавливаться. Почему мы их догоним?". Присев на к а м н е у дороги, она переобулась под присмотром п о л я вернувшегося для того, чтобы проследить за этой процедурой, которая с точки зрения приличий казался ему довольно смелой. Он даже посмотрел по сторонам, желая убедиться, что никто не видит м а м и н ы х н о г в одних чулках. Мать взяла нас за руки, мы бегом догнали повозку, и я пристроил ее на прежнее место кладь. Какая мама маленькая, подумалось мне, на вид лет пятнадцать, не больше. Чуть ее п о р з о в е л и и я еще с удовольствием отметил, что и к р ы ее стали казаться не такими детскими. Дорога поднималась все выше, мы приближались к соснам. Слева узкими уступами вниз до самого дна зеленеющей ложбины спускался косогор. У этого места тоже два названия. Между тем рассказывал крестьянин отцу, его называют лавала -ла» или ручей. Ого, обрадовался отец, тут есть ручей! Конечно есть, да еще какой. Дети, в ложбине есть лучей. Обернувшись к нам, проговорил отец. Разумеется, после дождя. Также, обернувшись к нам, прибавил крестьянин. н а уступах оливала повсюду гнёзными в пять-шесть стволов от одного корня стояли олива. Росли они слегка откинувшись назад, чтобы было где распустить единым пышным букетом свою листву. Тут были миндальные деревья с нежно-зеленой листвой и абрикосовые с блестящими листьями. Я не знал, как называются эти деревья, но сразу же полюбил их. Между деревьями, предоставленная самой себе земля, заросла желто-бурой травой. Крестьянин сообщил, что это бауко. Она обходила на пересохшее сено, но таков уж ее природный цвет. Весной, желая разделить всеобщее л е к а р а н и е она старается и чуть зеленеет. Но несмотря на чахлый вид, трава эта живущая и крепкая, как все растения, которые ни на что не пригодны. Здесь же я впервые приметил, ч ё м н а з е л ё н ы е кустарники торчащие из баука и напоминающие к р у т н ы е оливы. с т о и л о мне дотронуться до их маленьких листочков, как сильный незнакомый аромат, густой и острый, будто облако, окутал меня всего. Это был тимьян, что растет м е ж камней п р о в а н с а л ь с к о й гориги. его скромные кустики спустились мне навстречу, чтобы возвестить маленькому школьнику об аромате, которым будут напоены для него страницы Вергилия. Примечание. В 1958 году Марсель Паньоль перевел букулики Вергилия на французский, подчеркивая связь земли п р о в а н с а и описанных древнеримским автором пейзажей, он стремился отбросить наложенный на него ярлык певца родного края, вписав свое творчество в русло. классической литературы. Конец примечания. Я сорвал несколько веточек и, держа их у самого носа, догнал повозку. Что это такое? – спросила мать, взяв веточки и вдохнула исходящий от них аромат. а Да это тимьян. У нас будут чудесные рагу из к р о л ь ч а т и н ы С тимьяном-то, п р и н е б л е ж и т е л ь н о бросил Франсуа, п е б р а й гораздо лучше. А это что такое? Что-то вроде тимьяна и в то же время напоминает мяту. Объяснить невозможно. Я вам просто покажу. Потом он рассказал о м а й р а н е розмарине, шалфее, фенхеле о том, что им нужно нафаршировать брюхо зайцы и л и ж е н а р у б и т ь их мелко-мелко вместе с большим куском сала. А мать с большим интересом внимала ему. Я же вдыхал божественный аромат этих веточек и мне было стыдно слушать их. Дорога все поднималась в в е р х иногда пересекая небольшие плато, обернувшись назад, можно было увидеть длинную долину реки Ювон, которая тянулась до сверкающего вдали моря под дымчатой пеленой тумана. Поль шнырял по сторонам и бил камнем по стволам миндальных деревьев, откуда ниства стрекача срывались целые стаи ц и к а т Нам предстояло одолеть еще один последний подъем, такой же крутой, как и первый. Под градом ударов кнута Мултос, сгибая спину дугой, то резко распрямляя ее и мотая головой с стороны в сторону при каждом рывке, дотащил такие до самого верха, ш а т а ю щ у ю с я повозку, груз которой раскачивался, как стрелка метронома, срезая попадавшиеся на его пути оливковые ветки. Одна ветка оказалась крепче ножки стола, та внезапно сломалась и свалилась прямо на макушку отца, от чего у него загудело в голове. Пока мать старалась предотвратить появление шишки, прижимая к ушибльному месту монетку в два с у Поль весело приплясывая хохотал до слез. Я же поднял ножку стола, виновницу происшедшего, и с удовольствием убедился, что место разлома получилось длинным и косым, а значит, стол можно будет без труда починить. Я поспешил с этой утешительной вестью к отцу, который морщился под гнётом Наполеона т р е т ь е изображённого на монетке. Мы догнали повозку, которую Франсуа остановил, чтобы дать передохнуть измученному Мулу на самом верху подъема в рощице. Мул шумно дышал, р а з д у в а я свои тощие бока, напоминавшие обручи в мешке. Нити прозрачной слюны стекали с его длинной словно резиновые нижней губы. е с левой рукой, правой он все еще потерял ушибленную голову, показал нам домик на противоположном склоне, наполовину скрытый большой смоковницей. Вот это и есть б а с т и т н е ф наше пристанище на каникулы. Сад слева тоже наш. Сад, огороженный ржавой проволочной сеткой, имел по меньшей мере сто метров ширину. Я ничего не мог различить, кроме рощицы из оливковых и миндальных деревьев, р а з р у ш а и е с я ветки которых сплелись над густыми зарослями колючего кустарника. Да ведь этот девственный лес в миниатюре я видел во всех своих снах! С радостным криком я бросился вперед, Поль последовал за мною.